Глава двадцать первая Ростислав Лики нет, и судя по тому, что я нахожу в мусорном ведре половину фотографии, она не за хлебом отлучилась, а ушла насовсем. Думал, что расставаться в глаза тяжело, оказывается, вот так еще тяжелее, когда внутри сидит такая обида, что хоть на стену лезь. Оглядываясь на эти самые стены светло-зеленого цвета, как в больнице, Мы не успели обжить скромную старенькую квартирку, но теперь она и вовсе выглядит уныло и пусто. Лика была солнцем, которое согревало, дарило тепло и уют, а теперь даже подаренные цветы завяли, стоят, понуро опустив головы. Им, как и мне, не хватает этого солнца. Решаю позвонить, хотя догадываясь, что Лика не захочет со мной общаться. И действительно долгие гудки, а затем абонент недоступен. Думаю набрать Людмиле Васильевны, но в итоге сбрасываю. Пасую. За бабушкины слезы не прощу. Красным маркером по фото. Значит, бабушка рассказала про мой звонок и Лика уехала домой. Теперь у меня нет ни друзей, ни жены, ни денег. Готовлю холостяцкий ужин и, без удовольствия, перекусив яичницы и заваливаюсь с ноутбуком в постель. Сна нет. Буду писать. Программа пишется на удивление легко, но только основная задача пока еще не до конца ясна. Мне нужно больше информации, а Татьяна упорно не собирается мне ее выдавать. Поэтому решаю пойти на крайние меры. Разговорить ее, воспользовавшись нездоровым интересом, который девушка демонстрирует ко мне. «Ростик, дорогой, ты выглядишь уставшим. Неужели твоя жена не дает тебе выспаться?» Таня наклоняется над моим столом, пытаясь заглянуть в экран ноутбука и заодно потереться своими подружками о мои плечи. «Да, жена, дело такое. Не выспишься. Почти не вру. Я действительно не спал из-за лиги. Думал о том, что мы могли бы быть счастливы, завести настоящих, невымышленных детей. Мне бы хотелось не меньше троих, большую семью. Мечтаю о том, чего у меня никогда не было. Сафин! «Не спи, замерзнешь!» — громко заявляет на ухо. Ей не нравится, что я не позволяю совать нос в программный код. А ты? Как у тебя на личном? Изо всех сил строю заинтересованное лицо. Таня хмурит брови и молчит. «Проблемы?» «Тебе правда интересно?» — прищуривается. «Да?» «Тогда дописывай свой код и пошли выпьем чего-нибудь. Я угощаю!» Лика Отключаю телефон, игнорируя звонок от Роса. Зачем он звонит? Что еще ему надо? В глубине души понимаю, нам придется поговорить, но не сейчас. Не хочу, чтобы он слышал, как я переживаю или плачу. Недостоин наших с бабушкой слез. По пути домой снова встречаю Сергея. — Привет, Воронцова! — тянет, направляясь ко мне. Шарахаюсь в сторону. Только его не хватало. — Да не бойся ты меня! Подожди убегать! Серый, не до тебя, тороплюсь!» а, куда это?» «Домой!» «Что, столичный хахаль бросил? Променял на другую, более выгодную партию!» Ухмыляется, но попыток к нападению не предпринимает. Наверное, мой красный нос и распухшие глаза без слов говорят о том, что случилось. «Занимался бы ты своей жизнью, а в мою нос не совал!» Ускоряю шаг а почти бегу на наши ноги от бывшего. К счастью, до дома недалеко. Встретимся еще, дорогуша!» — кричит вслед. Теперь за калитку не выйдешь лишний раз. Дома застаю картину маслом. Бабушка в кресле спит под монотонный гул телевизора, а на ее груди, пригревшись, похрапывает черное чудо, ставшее раза в два шире. Этакий поросенок, раскормленный к Рождеству. Пол поскрипывает подо мной, но собака даже ухом не ведет. Охранник называется. Так вот вынесут весь дом, и не заметишь. Хотя у нас и брать-то нечего. Самая ценная бабушка Даджо, мопс с родословный. Смотрю на их дилию и хочется к бабушке под крыло, спрятаться от несправедливости взрослого мира. Приехала! открывает глаза. Да. Пойдем на кухню, накормлю тебя и расскажешь мне все, как было. Рыдаем с ней на пару, обнимаемся. Бабушка у меня добрая женщина, незлобивая. Наверное, она ростика простила уже, а вот я. Выговорилась и поняла, что мне очень сильно хочется его увидеть. «Значит, твой план не удался? Не было у меня никакого плана!» — всхлипываю. «Разве ты не добилась своего? Ростик деньги на операцию послал, из-под земли достал нужную сумму вместо того, чтобы себе оставить. Ростик, почему ты так думаешь?» — замираю, глядя на нее. «Он сам сказал про скромный подарок для вас со славой». Закрываю лицо руками и качаю головой. Нет, он не мог так поступить, слишком щедро. Лика, открой глаза, повышает голос бабушка. Ростик любит тебя, очевидно. А я... я его люблю, тихо выдыхаю. Только теперь он мне не поверит ни за что. Ростислав. Татьяна хорошо приняла на грудь. А я, пользуюсь моментом, выполняю функцию благодарного слушателя и тайком выплескиваю очередной коктейль в фикус рядом с нашим столиком. Наверное, он скажет мне спасибо за то, что сегодня его поливают виски с колой. Если так пойдет и дальше, то зеленый откинется на край горшка, возьмет газетку с новостями и попросит пепельницу. Думаю, тебе достаточно на сегодня. Обращаюсь не то к Татьяне, не то к Фикусу и подзываю официанта. Свое дело я сделал. Теперь надо убедиться, что девушка доберется домой без приключений. Она рассчитывает на продолжение, но мне совершенно не хочется пользоваться пьяной девушкой. Да и трезвая она меня не сильно привлекает. Ты отвезешь меня к себе? Нет. Почему? Я женат. Забыла? Тогда ко мне поехали. Берет меня за ворот рубашки, обдавая запахом спиртного. Скорее бы все это закончилось. Ненавижу пьяных женщин. Тань, у нас с тобой только деловые отношения. Смирись». «Ладно, черт с тобой. Просто отвези меня». Кидает ключи от Бентли на стол. «Может быть, я вызову такси?» «Не надо. Отвези меня сам!» Чеканит. «Хорошо, что я угощал напитком цветок, попивая простую воду. Нетрезвым за руль нельзя. Татьяна живет в элитном доме недалеко от офиса. Она настойчиво затягивает меня к себе, но я не преклонен». «Ключи от машины отдам завтра. Тебе после такой ночки нельзя за руль». «Да ладно! Можешь вообще не отдавать! Это подарок от Андрея! Не хочу от него ничего! Сволочь!» Размазывает тушь по лицу и, покачиваясь, бредёт вглубь квартиры. Вдыхаю ночной прохладный воздух, кручу в руках брелок и понимаю, что если не сейчас, то никогда. Татьяне телефон отключен и, скорее всего, она проспит до вечера. Вжимаю газ в пол — И решительно несусь туда, где давно должен был быть. Пока я не услышу в глаза, что моя жена любит другого, не успокоюсь.